«Не будет», — кивнул Стахеев. «Не та персона. Не того полета Птах. Он выше летает. Кстати, как я не ломал голову, до сих пор не пойму, зачем ему Липунов». «Сам теряюсь», — пожал плечами Савельев. «Но не собирается же Аболин записываться к революционерам. Бред, бред». «Тут, собственно, возникает и второй вопрос», — сказал Стахеев. «А зачем Липунову оболен? Какого черта Липунову то и дело шмыгать в восемнадцатое столетие?» Улыбаясь во весь рот, Савельев сказал, «Да чтобы по своей всегдашней привычке бомбу кинуть в государыню Елизавету Петровну». Он осекся и замолчал. Лицо Устахеева прямо-таки закаменело. «Сплюньте через левое плечо, Аркадий Петрович», — сказал он медленно, «а то не ровен час накликаете». Глупая вышла шутка простите сказал савельев, но не может же оказаться, чтобы он в самом деле рассчитывал. Он же умен, как сто чертей должен понимать, что это было бы совершенно бессмысленное предприятие. «Ну какой смысл в убийстве 744 года? Коронуют царевича раньше срока только и всего. Уж тогдашнюю Российскую империю революции перевернуть еще труднее, чем нынешнюю. Показали бы ему революцию Разумовский с Шуваловыми. Нет, это бессмысленно. Должен он это понимать?» «Теоретически рассуждая должен», — кивнул Стахеев, — «вам не доводилось знакомиться с их трудами, нет?» А я кое-что прочитал в том числе и парочку творений господина Липунова, которые он, правда, то ли по присущей ему скромности, то ли по иным причинам подписал не своим имечком, а единственной латинской литрой. Они давным-давно создали стройную теорию. «Одного царя убийства мало». Своей задачей они видят свержение существующего строя. Как нам с вами прекрасно известно, это всё же произошло. Вернёмся к Липунову. Согласно собственным теоретическим воззрениям, он прекрасно должен понимать, что любой террористический акт против государыни Елизаветы – вещь абсолютно бессмысленная. Но зачем-то он же туда шляется? Чисто развлечения ради? Ух, плохо верится. А узнать... Что-то в былом, увы. Он печально покривил губы. Савельев прекрасно понимал, в чем тут загвоздка. Невозможно проследить в былом никого из той компании, не зная, где они там находятся. Днями и неделями бродить по тогдашней Москве все равно, что искать иголки у в стоге сена. «Вы должны знать», — продолжал Стахеев, — «еще до того, как пригласили вас...» Я имел долгий разговор с его высокопревосходительством. Особый комитет отпустил нам всем двое суток времени ни минутой больше, если через двое суток ситуация не изменится, особому департаменту приказано взять всю Троицу, а заодно прихватить и Турловского. Если бы у нас резвился один аболин, никакой спешки не последовало бы. Все его забавы, ученые единодушны, ни в малейшей степени не изменят время. Но Липунов и его пассия, то, что в былое то и дело шаствуют не простые авантюристы, а именно эти люди, у многих вызывает нешуточную тревогу. Что если они предпримут в былом нечто, способное изменить время? А мы даже не будем в этом случае знать, что именно они натворили, и где мы просто-напросто окажемся в другом настоящем, немало о том не подозревая. Есть в тех временах наш офицер. Хорошо, если ему удастся вернуться и поднять тревогу, как случилось в прошлый раз. А если не удастся? Если вообще не будет ни батальона, ни даже... Очень возможно, кстати. Но ведь все ниточки оборвутся, сказал Савельев. Что если оболен не сам по себе, а пользуется чьими-то трудами? Но если в 18 столетии остался какой-нибудь хитрый механизм... В тех материалах... Что собрал хомяков, поминаются и некие драгоценные табакерки, и загадочные кувшин с чёртом, и что-то ещё непонятное, но все признаки именно что механизма. Уж 18 век на хитрые механизмы был богат, окажись оболен упрямым, от него ничего не добьёшься, пытать же нельзя». «Но это еще как посмотреть», – грустно усмехнулся Стахеев. «Один из офицеров департамента излагал мне интересную идею. Поскольку со всех точек зрения Аболин принадлежит 18 веку, тому времени, когда пытка была юридически узаконена, мы имеем полное право и сейчас взять его в кнуты. Он же не нынешний подданный Российской империи. На него нынешние законы, собственно говоря, не распространяются». Это говорилось в виде шутки? Да, конечно. Но с чисто юридической точки зрения, эта шутка может оказаться... Стахеев замолчал, достадливо покрутил головой. Черт знает, какие глупости плетутся вокруг этого дела. Это все от бессилия. Короче говоря, если ситуация не изменится, их всех возьмут через двое суток. Это приказ, а приказы, как известно, не обсуждаются. Да, вот что еще любопытное. Помните обмолвку Абулина, что он был офицером у Миниха во время крымских походов, а потом ушел в долгосрочный отпуск? Этот Рокотов дельный малый, он за эту обмолку ухватился и написал рапорт. Архивисты постарались на совесть, благо тогдашние бумаги сохранились. Разумеется, никто не может по ним вычислить личность оболина, но один интересный фактец все же извлекли. Долгосрочные отпуска получало немало офицеров. И все они вернулись в свои полки, за одним-единственным исключением. Был такой капитан, Тигунов Василий Фадеевич, Липецкого гренадерского полка. Участвовал, кстати, в крымском походе. Награжден. В 744 году испросил долгосрочный отпуск для поправления хозяйства, как многие. Так вот, в полк он не вернулся, он попросту исчез, словно растворился бесследно, никогда более не появлялся, ни в своей деревне, нигде не нибудь бы еще. Как полагается, был объявлен в розыск за дезертирство, но разыскан никогда не был. Я, конечно, не рискнул утверждать, что это и есть оболен, но факт интересный, согласитесь. Безусловно, сказал Савельев, особенно если учесть... Ваше высокоблагородие! Пред ними стоял плотный, усатый мужчина унтер-офицерского облика, одетый в белый, безукорительно чистый медицинский халат. Это и был унтер-офицер, конечно. Специфика маскарада, так сказать. Учитывая вывеску, здешним сотрудникам и служащим полагалось изображать из себя не гачинских саперов, а людей более мирной профессии, служителей древнегреческого бога врачевания Аксеппе «Эскулапа. Ваше высокопревосходительство просят наблюдательную комнату номер семь», – вытянувшись отнюдь не по-медицински, доложил он-то. – кивнул Стахеев поручику и быстро направился в здание. Поручик заторопился следом. Карета в московском отделении не имелась. В этом не видели смысла, а вот наблюдательные устройства были. Седьмая комната как раз занималась круглосуточным наблюдением за господином по фамилии Липунов». Инженер без белого халата в обычном цивильном платье отрапортовал с явной радостью человека после долгого безделия, получившего какой-то результат. «Господин подполковник, они отправились в Белое все трое, как и в прошлый раз, прямо из гостиной!» «Покажите», — сказал Стахеев, — поручик этого зрелища еще не видел. Едва не усеялись, вспыхнул экран, у оболенских ворот стояла обыкновенная извозчища коляска, и Липунов как раз элегантным жестом вытянув руку, помогал сойти своей очаровательной спутнице. Калитка распахнута, Аболин уже стоит перед ней со столь радостным видом, будто имеет место быть самое счастливое событие в его жизни. С несомненным куртуазным навыком поцеловал ручку даме, извозчик отъехал и все трое прошли в дом, свернули в небольшую запущенную гостиную без единого слова, встали посередине, вплотную друг к другу. Инженер моментально повернул изображение так, чтобы можно было видеть их лица. Торопливо пояснил, «Обратите внимание на Болинские манипуляции, это интересно». Они уставились во все глаза. В руках у оболина была какая-то золотистая штучка, похожая на вытянутое в длину яйцо. И он, держа ее перед грудью, двигал обеими руками, производя какие-то странные манипуляции, но суть их нельзя было понять, даже глядя с близкого расстояния. Вокруг стоящих поднялось кольцо бледно-синего света, моментально выросшее в купол, скрывавшее троицу. И когда он буквально через пару секунд растаял, гостиная оказалась пуста, как будто никого в ней только что и не было. — Четверть часа назад произошло, — сказал инженер. — Вот она! — воскликнул поручик. — Драгоценная табакерка. — Что-то на табакерку это не особенно и похоже, — пожал плечами инженер. — Это я в переносном смысле, — бросил ему Савельев, глянул на часы и повернулся к Стахееву. «Странно, что он убрался. Через два с половиной часа я ему должен доставить второй полуштов. Неужели?» Он замолчал. Посреди гостиной вновь возник бледно-синий купол, тут же раскрошившийся, как цветок, словно провалившийся в пол. Объявился болен, Один оденешенник снал визитку, аккуратно повесил её на крючок и расположился в кресле, доставая портсигар. Да нет, не убрался, удовлетворенно сказал Стахеев. ясно, что ртуть ему по-прежнему надобно. Когда извозчик остановился у оболинских ворот, Савельев небрежно бросил ему. Подождешь, любезный? Как прикажете, барин? Пожал плечами извозчик, которого те, кому сие полагалось знать, моментально познали бы, как Унтера Засекина. Осторожно достав из-под сидения самую прозаическую плетенную корзинку, Завелев повернулся к калитке, но не успел сделать и шага, как она распахнулась выскочила оболен, по-домашнему, без визитки, в одном жилете, распылся в самой дружелюбной улыбке. «Рад вас видеть, Аркадий Петрович! Да вы правы! Точнюхоньки! Будто немец какой!» Савельев улыбнулся не менее обаятельно. «Да я, знаете, когда речь зайдет о хорошей прибыли, точнеханик, будто три немца сразу». «И прекрасно», — сказала Болин, прилипая взглядом к корзинке. «Очень полезное качество, уважение и доверие внушает. Вы что же, извозчика не отпускаете?» «А зачем?» — пожал плечами Савельев. «Мне же только товар отдать и денежки сполна получить. Ищи потом нового в этом захолустье».